Глава 5. Помня о том, что в ее положении нельзя заниматься магией, Селена вынуждена была спуститься и будить Джарри. Она бы попробовала и сама, но запрет на занятие магией подтвержден Бернаром. Но пока плохо знала, как импровизировать с теми заклинаниями, которые успела усвоить. Базовые-то она заучила с грехом пополам, поскольку ей не давали использовать их практически. Но ведь главное в магии – импровизация и умение смешивать части заклинаний для необходимого результата. Но все это – теория. Практикой и то очень осторожно ей позволят заниматься лишь через месяца-два. В другое время Селена поумилялась бы, как тяжело выходит из сна ее семейный. Бурча что-то неразборчивое и жалобное, явно не желая просыпаться. Она даже удивилась. Обычно он вскакивает, как десантник, при первом звуке сигнала. Сразу бодрый. Но потом поняла. Он выходил среди ночи в холод и в дождь. Заснул глубоко, пригревшись. И Джарри привык, что в защищенном магии кабинете безопасно. Нет, пару мгновений она все-таки поумилялась, особенно по контрасту с тем, что происходит в доме и за его пределами. Волосы Джари, только-только обсохшие, смялись и торчат во все стороны, видимо, поворочился во сне. Спит на своей половине, место ее укрыло одеялом, даже во сне ждет. Большой такой, тяжелый. Тресешь его за плечо, а он что-то протестующе бурчит. Картинка спящего семейного ненадолго вытеснила другую, ужасающую: черная тень ночи, грохочущий ливень, который в нереально голубоватом свете безумствующих молний, безжалостными белыми стрелами лупит по земле. Стоят полузгнившие трупы, взявшись за руки и взяв в кольцо теплую нору. Будить, жаль, но. Селена вздохнула, прекратила его трясти, и, вызвав магический огонек, чтобы семейному легче было с пробуждением, тихо сказала. «Джарри, вставай. У нас ЧП». «А что это ЧП?» Не открывая глаз, спросил он. «Чрезвычайное положение. Тревога». «Рассказывай». Через минуту он застегивал рубаху. «А почему ЧП? Почему сокращенно?» «У нас привыкли к этому сокращению, но ну и сказала по привычке». После паузы, после собственного рассказа, не сразу сообразила, о чем семейный спрашивает, объяснила Селена, нетерпеливо подпрыгивая у двери. «Колора позвала?» Попросила Хельми и Колина сбегать. «Наверное, уже». Мальчишки, дракон и оборотень, встретили их уже в гостиной, освещенной теплым светом свечей и уже не такой пугающий, как в темноте, то и дело играющий светом обманкой от молний. Оба пацана, мокрые, вытираются полотенцами, принесенными для них перепуганными домашними. Рубахи сняли, Веткин с серьезным лицом их выжимает прямо на пол, а на руках Рыжего стопка сухих штанов. — Селена, нас не пустили, — сразу сказал запыхавшийся Хельми. Его длинные огненно черные будто подпаленные огнем волосы, облепили его лицо и плечи. — Как это не пустили? — по инерции спросила девушка и осеклась. — Эти не пустили, которые там? — Ага, пока они рук не размыкают, не пройти. Вокруг них такая силища коконом над домом. Предупредил Хельми ее вопрос, не пробовал ли он взлететь над рядом мертвецов и накинул полотенце на голову, сразу став каким-то беззащитным. Ладно, пойдем посмотрим. Может, сами справимся, тихо сказал Джари. Сначала Конору, потом во двор. Подождите, мы с вами, Колин торопливо влез в поданные рыжим штаны. Но пошли мальчишки позади взрослых. Селена еще подумала, что они опасаются Конора но потом поняла. Позади оставалось место уже пройденное, и его бояться нечего. А вот впереди, за время их отсутствия, неизвестно, что может появиться. Но в комнате братства оставалось все по-прежнему, как было, когда уходила Селена. Все на своих местах. Мика сидел, Конор лежал, а на коленях у его кровати сидел мальчишка-эльф. И только сейчас Селена с тревогой подумала, где же Оливия? Сестренка Мирта, обычно спавшая внутри придуманной мальчишками пентаграммы, чтобы не кричать во сне от кошмаров. Хотя, наверное, когда с Конором началось страшное, Мирта увел сестренку в более спокойное место. Сердце Селены сжалось. Более спокойное, чем тот мир, в котором могла Оливия очутиться сейчас. Джарив встал у порога, цепко оглядывая комнату. Хельми прошмыгнул мимо него и быстро провел ладонью по настенным канзелябрам, что чернели до сих пор разлапистыми сучьями рядом с дверью. Затрепетали огоньки свечей, глазам стало легче, да и вздохнулось свободней. Селена не стала ждать, пока семейный что-то найдет. Быстро подошла к кровати Конора, Но мальчишка-маг лежал все так же неподвижно, глядя слепыми, с тем же металлическим отблеском, глазами. И, судя по застывшей позе, не шевельнулся Мирт. Сжав саморуки, руки, Селена подумала, если бы не личный запрет на магию, и она могла бы попытаться помочь Конору, Может быть. Джарри крупно прошел по комнате и встал над кроватью мальчишки-некроманта. Селена заглянула в его глаза. Странно, но он смотрел не на Конора, а на Мирта. Не оборачиваясь, он позвал. «Хельми, драконы видят тоньше. Что ты видишь?» «Мирт хочет проникнуть в мир Конора, в его личное пространство», «неуверенно», — сказал мальчишка-дракон. «Через пространство посредник собственного мира своей магии». Пришлось долго вслушиваться в слова Хельми и перебирать их по отдельности, прежде чем Селена перевела их для себя. Однажды Конор поневоле участвовал в инициации маленького эльфа как мага. И с тех пор мир эльфийской магии – часть мира самого мальчишки-некроманта. Чего же хочет мир? Вывести Конора из его странного состояния, введя его в этот мир? Девушка как-то слабо представляла себе, как это может происходить. Но Хельме говорит, и значит, какая-то истина в его словах есть. Что скажет семейный? Джаре? Боюсь, Мирт не только хочет, но уже проник, если я правильно понимаю ситуацию. Тихо выговорил Джари. Только вот я не совсем понимаю, что именно происходит на магическом уровне. Хельме, помоги. Мальчишка-дракон с сомнением обернулся к Селене, но она только пожала плечами, и он встал рядом с Миртом. Драконы сама магия. На это надеется Джаре. Хельми, здесь негромко напомнила себе мальчишка-дракон, когда Джари замер над Миртом, словно забыл о собственном зове. Прости, Хельми, но не мог бы ты посмотреть, не дотрагиваясь до Мирта, где наиболее сильная связь между ними. Некоторое время мальчишка-дракон молчал, сияя сумрачными глазами то на одного, то на другого из своих друзей, а потом сказал: «Руки!» жари тоже несколько секунд смотрел на обоих, словно к чему-то примиряясь, а потом Селена даже качнулась к нему «не надо», нагнулся и приподнял безвольную ладонь Конора, а затем опустил свою левую ладонь на сложенные под подбородком пальцы маленького эльфа, словно связал обоих мальчиков с собой посредником, и как будто к чему-то прислушался, а потом снова обернулся к Хельме. «Дождь все еще стучит по крыше?» «Да». Удивленно ответил мальчишка-дракон и вдруг вскинулся. «Да, стучит!» «Я попробую», словно убеждая самого себя, выговорил Джарри. «Я только попробую». И он, сев на краешек кровати Конора, закрыл глаза. По словам намекам, которыми обменялись семейный и мальчишка-дракон, Селена примерно поняла, если капли дождя все еще стучат по дому, значит, защита Конора не совсем плотная. А поскольку он находится в мире эльфийской магии, Джарри хочет, добрав стихийных сил грозы, пробиться в этот закрытый для него мир. И там переговорить с Конором, который здесь, в реальном мире, ушел в глухую защиту. Даже на пот пробило, пока старалась представить, что за пространство вокруг Конора сплетаются и девушка вздрогнула от пробравшего душу шепота Джари, который сначала медленно, неуверенно зашептал слова заклинаний, примериваясь к силам грозы. Эти слова Селена узнала и, импровизируя, выстраивал из этих слов заклинания «ключ» к защите Мерта, как более слабого. Отступив, девушка осторожно, чтобы не вывести семейного из сосредоточенности, отошла подальше и присела на кровать Колина. Тот немедленно подвинулся ближе и обнял ее за талию, головой поднырнув под руку. На цыпочках подошел Мика и подсел с другой стороны, прижимаясь к плечу. Хельми только оглянулся, но с места не сдвинулся. А вдруг он еще понадобится здесь? Кажется, он был лишь наблюдателем в том, что происходило внутри сомкнутого круга троих. Обнимая мальчишек, Селена с затаенным вздохом снова вспомнила, как провела первую ночь в этом доме как разодрались с Микой Оборотник Колин и Ирма, как она отвела Мику в другую комнату, а когда проснулась сама в своей комнате, обнаружила, что в ее объятиях спит мальчишка-вампир, а в ногах два перекинувшихся волчонка. Но взгляд на плохо видную отсюда кровать Конора и Селена задумалась о другом. Однажды она высказала своему семейному опасение, что Конор, только что освободившийся от тех нитей, что связывали его с лабораторией, может хранить, сам того не зная, в себе некий механизм, типа известного ей жучка. И этот жучок бездействует до поры до времени. Неужели ее опасения сбылись? И Конора вызвали туда, где его сделали? Или вызвали не туда, но те, кто его сделал? Ну зачем? Было разок высказано еще и такое опасение. Если мнимые полицейские искали Джарри и Конора, чтобы убить их, то причина этого желания может быть только в том, что существование Конора может помешать людям, близким к нынешней власти. Но все это догадки ничем не подкрепленные, хотя Конора все равно вызвали. И он с кем-то говорил «ни за что». Отчего он категорично отказывался? Чем ему грозили, если он буквально сразу после этой реплики высокомерно заявил «У меня есть защита». Но ведь, кажется, эта защита, поднятые им мертвецы, не самая лучшая, если мир сумел к нему пробиться. Или Селена пока ничего не понимает в этом? «Да, это я», — монотонно сказал Джаре, не открывая глаз, и Селена чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Нет, твоя защита убьет всех. Она не дает проникнуть сюда силе. Мы быстро ослабеем, если ты будешь держать ее. И еще. Я долго не могу здесь находиться. У меня нет таких сил, как у тебя. Все, я ухожу». Убеждая себя, что это не магия, а всего лишь собственные способности в этом мире, Селена быстро прогнала перед глазами магические книги. Но в тех странных переплетениях сил над Джарри и мальчишками ничего не поняла. Мальчишки, сидевшие рядом, подняли головы и уставились на Конора. Конор вяло сел на кровати. Глаза Селена видела издалека, все еще блестели искусственным блеском, но лицо становилось каким-то более подвижным. Забывшись, девушка встала с кровати Колина. Мальчишки остались на местах. Промелькнула мысль. А смогут ли потом ребята оставаться с Конором в одной комнате? Все так же, не замечая, что делает, Селена встала перед кроватью мальчишки-некроманта. Металлический блеск из глаз Конора постепенно исчезал. А вскоре мальчишка выдохнул, поднял на Джарри уже человеческие глаза, а потом огляделся. «Меня позвали», — медленно сказал он. Прежде чем Джарри ответил, Мирт с трудом попытался подняться, встал на ноги, но его повело в сторону, и мальчишка-эльф чуть не упал. Кажется, он не рассчитал сил. Взрослый маг быстро подхватил его и помог сесть. «Кто?» — снова обернувшись к Конору, переспросил Джарри. «Кто позвал?» «Не знаю. Они поймали меня, когда я был в лесу, и закрепили маячок на том, что осталось во мне из машинной магии. В деревне им меня было не достать». Селена с трудом удержалась укоризненно не взглянуть на Хельме. «Это тоже на его совести. Тоже придумал тихомолку повести ребят на коз. С другой стороны, это могло случиться и в любой другой день. Может, наоборот, повезло, что именно сейчас. Почему ты не сказал? Больше с тревогой, чем с упреком, спросил у Джарри. Мальчишка опустил глаза, морщась. Селена взглянула на него и, вспомнив, быстро подошла к окнам. Толпа мертвецов, пошатываясь, уходила в дождливую темноту, прорезаемую иногда вспышками с низкого неба. Внезапно Селена испугалась. Если сначала она восприняла мертвецов как ужастик, то теперь... Как же Конор без защиты? Если те неведомые до него все-таки докричались и могут заставить его выйти за пределы деревни, что мальчишка может противопоставить им, кроме мертвецов? Видимо, о том же думал и Джаре: «Пока я с тобой и знаю, что тебе грозит, они тебя забрать не смогут. Что тебе надо для защиты, кроме вызова мертвецов?» «Если ты рядом, то можешь помочь», – раздумывая, согласился мальчишка. «Мне нужно выйти на улицу и тоже набрать грозовых сил. Тогда я буду как с доспехами». «Этого достаточно?» – не вытерпела Селена. «Да», – не глядя на нее, сказал Конор. Вместе с Джарри он вышел из комнаты. Девушка огляделась. Оставшиеся в помещении мальчишки тоже вопросительно посмотрели на нее. «До рассвета время еще есть» сказала Селена. «Так что спим. Мирт, как ты себя чувствуешь?» «Как после картошной уборки». Устало, сказал Мирт, и ребята даже улыбнулись. «Где Оливия?» «Я попросил Вильму взять ее на время в свою комнату. Их там тоже пятеро. И мы сделали пентаграмму, чтобы кровать Оливии поставить в центр». «Никто ничему не удивлялся?» «Нет. Все были слишком сонные». «Нехотя улыбнулся мальчишка эльф». «Ладно тогда». «Ложитесь». «Надеюсь, до утра добредем без приключений». Вздохнула Селена и повернулась к двери. «Селена!» позвал Хельми. «Спокойной ночи!» Она кивнула и вышла. Спускаясь по лестнице, она заметила, что гроза затихает. Вспышки молнии стали реже и как-то ниже, что ли. Еще с вялой усмешкой подумалась, не маги ли собирают грозу? Не от того ли она заканчивается, что из нее тянут силы? Когда вернулся Джаря, она уже проснулась. «Ну и как там?» «Пошел спать», — сказал семейный, подразумевая Конора. «Ты думаешь, с ним теперь все спокойно будет?» «Если честно, Селена», — задумчиво сказал Джаря. «Я бы хотел, чтобы он спал в этом кабинете хотя бы несколько дней. Мы можем на время переехать на веранду напротив. Домашние ее уже почти обиходили, и там можно спать. А Конора бы сюда». Все-таки здесь защита сильней. Но разве он сюда сможет войти? Селена спросила и тут же вспомнила, как заговорчески переглянулись Конор и Хельми, когда она сказала, что кабинет защищен. Сегодня, думаю, он поспит в своей комнате, а завтра поговорим. Ты предупредил, чтобы они сняли магические браслеты? Ну, те магические, закрывающие их от меня. Даже спрашивать не стал, отобрал. Тихонько фыркнул Джарри. Так что спи спокойно. Теперь втихаря они ничего не сделают». Засыпая, она снисходительно подумала. «Ему легко говорить «спи спокойно». А ведь если браслеты сняты, я, наоборот, буду себя чувствовать тревожно». И уснула. Что самое интересное, утром она не вспомнила даже, что снилась. Видимо, мальчишки, измученные бессонной ночью, спали, как убитые. А день помчался по накатанной. Завтрак прошел без всяких инцидентов – После чего Селена прогнала народ на занятия в гостевой дом. Затем быстрое совещание с домашними насчет последующего распорядка дня. Затем личная учеба по магическим книгам, только теоретическая. Джарри учил семейную заклинаниям и навыкам использования их в нужных ситуациях. Затем шла практика, только не магическая, конечно, а занятия с оружием. Для Селены Джарри разработал уроки владения ножом и мечом, используя свой открывающий. Во время перерыва между короткими спаррингами Селена спросила его. «Как ты думаешь, нужно ли говорить о ночном происшествии Колору и Бернару?» «Честно говоря, не знаю. Больше об этом не говорили. Но когда Колор пришел на обед, он усадил за стол свою семейную и подошел к столу Джари и Селены. «Что произошло ночью?» Во время завтрака мне казалось, что в пространстве разлита магия некромантов. Сейчас, когда времени побольше, я ее буквально ощущаю. Этот ваш Конор занимался магией. Колор, быстро кинув взгляд по сторонам, тихо проговорил Джаре: Я все объясню после обеда, когда детей здесь не будет. Колор прекрасно знал, что после обеда обычно бывает один-единственный урок у викара по математике или у Аздес по письму. Он кивнул и отошел к своему столу. Бернар подходить к ним и что-то узнавать не стал. Старый эльф сморщился при входе в столовую комнату еще утром. Теперь же он сидел со спокойным видом человека, который во всем разобрался. А то, в чем он разобрался, его не интересует. И Селена даже была благодарна ему за это. Подспудно она подозревала, что старый эльф успел все выведать через Мирта. И, возможно, Мирту здорово с этим не повезло. Но в любом случае, девушка была благодарна и Мирту, если тому пришлось взять на себя миссию рассказчика. После того, как все разошлись, Колор выждал и снова подошел к ним. Джарри рассказал, причем так, что Селена не все хитросплетения магического входа в личное пространство Конора поняла, но взрослый дракон, кажется, понял все. «Леди Селена, может нам все-таки вызвать координатора, чтобы он вынул из мальчика все, что делает его опасным для кого-то?» Ошеломленная Селена вопросительно взглянула на своего семейного. Она даже не представляла, какой вывод сделает из ночной истории Колор. В первую очередь, я думаю, надо спросить у Конора, хочет ли он, чтобы в его теле копались, высказался Джаре. С прошлого раза у него остались весьма негативные впечатления о том, что с ним сделали и особенно как сделали. Не думаю, что в этом случае мальчик имеет право на голос. Неприятным голосом сказал черный дракон. Селена прикусила губу. Неприятный голос? Это придумала она сама, потому что ей не понравилось сказанное Колором? Почему вы так решили? С трудом подавляя неприязнь, спросила она, заставляя себя забыть, что Колор недавно хотел расправиться с приемным сыном за провинность. Он не в том возрасте, чтобы сознавать, что его особенность может грозить напастями не только ему, но и окружающим, что эта особенность делает его опасным. «А если объяснить ему это?» Безнадежно спросила Селена. «Объяснить так, чтобы он понял, как это необходимо». «Решайте сами!» Сказал дракон, «Вы, хозяйка, вам и решать, но я бы сделал именно так. Мальчик сейчас опасен для всех. Как вам не жаль его, надо что-то делать. А это единственный вариант, который я вижу». Колор встал и вышел из столовой. Джарри и Селена переглянулись. «Есть добавление к тому, что сказал Колор», — вздохнул Джарри. «Мы можем попытаться уговорить Конора. Что думаешь?» «Не знаю», — призналась Селена. «Порешили поговорить об этом чуть позже, когда мысли будут более-менее упорядоченными. Тем более прошел час, и дети должны быть на поле. Несмотря на мокрить и слякоть, как услышала девушка, братство договорилось закончить с уборкой на последнем поле». Джарри занялся строительством обещанного домашним козьего сарая. Временная постройка едва-едва выдержала бешеный ночной ливень, а Селена поспешила на картошное поле. Понаблюдав и убедившись, что братству опять помогают все, хотя в конце сегодняшней уборки этих всех придется отмывать до упора, она побрела к теплой норе. «Леди Селена, приходил Мак Коннор». Мимоходом сообщил Веткин, выглянув из столовой на стук двери. Он попросил чаю, выпил и ушел. А задаченная девушка некоторое время постояла на месте. Глупость какая. Попросил чаю? Странная возникла мысль. Мальчишка-маг попросил чаю не просто так. Или это она, Селена, стала слишком подозрительной? Веткин, а где был Конор, когда вы с ним разговаривали? В гостиной. Он стоял в гостиной. Что-то очень задумчивый а потом увидел меня и как будто вспомнил, что чаю хочет», — обстоятельно сказал домовой. Селена постояла еще немного на месте. С чего-то вдруг снова вспомнилась. Когда она сказала, что кабинет, пристанище ее и Джаре, магически защищен абсолютно от всех, Конор и Хельми, переглянувшись, усмехнулись и кинулась к кабинету. Первым делом в помещении подбежала к столу, на который Джаре ночью высыпал браслеты братства. «Раз, два...» «Четыре? Но ведь их было пять!» Суматошно девушка закрыла глаза и попробовала представить лицо Конора. «Нет, на это нужно секундное напряжение, а сейчас секунды. Решают многое». Селена вылетела из дома, вооруженная двумя ножами в ножнах, и бросилась к деревенской изгороди. На улице никого не было, и она беспомощно думала только об одном – не успела предупредить Джаре. Но маленькая фигурка, еще видимая за пригородной, как в последнее время ее называли изгородью, стремительно уменьшалась. И девушка сосредоточилась только на ней.